1944. В марте 1944 года Катаев побывал под Уманью во время перехода через болото армии маршала Конева. В марте же был свидетелем боев за город Кодыма. Говорил ли он Кирпотину о том, что не стал бы рисковать, как Петров, но в путевых молдавских заметках в «Красной звезде» Все время едва ли показывал себя в сложных полетах, словно бы ждущего повторения судьбы брата. После Умани неожиданно сильный снежный буран. Сквозь белые газовые вихри с большим трудом находим аэродром. Когда приземляемся, вокруг уже ничего не видно. Перелет над Днестром, сердцевина Молдавии. Самолет идет на посадку. Но вдруг, не коснувшись земли, опять круто взмывает вверх. Наконец Карпаты. Мощный ветер ревет, как водопад. Это Катаев несется в штурмовике над Прутом. С войсками 2-го Украинского фронта он наступал по тем районам Молдавии, где шел со своей батареей в Первую мировую пил венцо в хате, закусывая мамалыга из брынзой Он прилетел самолетом с одним блокнотом в кармане, пришел в нашу деревеньку с доброй улыбкой и спросил. — Ну, как тут живем? — вспоминал военкор Леонид Кудриватых. В апреле 1944 советские войска вышли на рубежи крепко крепкозащищенного румынского города Яссы. Тогда-то Катаев и попросился лететь на боевое задание. Он прибыл в восьмую гвардейскую штурмовую авиадивизию и, пообщавшись с отчаянными летчиками, обратился к командиру Владимиру Павловичу Шундрикову. «Посадите меня в штурмовик». Тот наотрез отказался. Слишком опасно. Но в этот день по радио передали благодарность Сталина за форсирование реки пруд и непосредственно летчикам подполковника Шундрикова. Вечером начали отмечать, и среди застолья Катаеву удалось заполучить у командира разрешение на полет. Пришлось сдержать обещание. «Стрелять умеете? Я ведь артиллерист. Что увидите в воздухе, стреляйте. А если это будут наши?» «Наших не будет». Полетели бреющим на 50 километров за линией фронта. кудреватых писал. Валентин Катаев на самолете-штурмовике занял место стрелка. Место в хвосте самолета. Ничем и никем не прикрытое. Продуваемое и простреливаемое со всех сторон. И слетал в роли стрелка на этом самолете на вражеские позиции и, исполнил все положенные стрелку обязанности. А когда самолет, к счастью, успешно вернулся на свой аэродром, Валентин Катаев пересел на другую машину и улетел в Москву. По горячим следам Катаев отчитывался так. «Я опускаю над собой прозрачный колпак и крепко его привинчиваю. Я сижу глубоко и удобно на широком брезентовом ремне, подвешенным между двумя бортами штурмовика, против пулемета, обращенного назад. Спустя 20 лет он рассказывал. «Сверху из самолета я видел дороги, бегущие обозы фашистов, панику, горящие яссы и аистов, которые летели на нашем уровне, спокойно, как веслами махали своими крыльями, белые с черными» возвращались на родину. Я сидел на заднем сиденье спиной к спине летчика и, прижав к плечу приклад крупнокалиберного пулемета, сматривался в облачное небо ранней весны. Вспоминал он через 30 лет. 2 мая 1944 года в «Правде» появилась его миниатюра «Кузнец». Славные советские конники – преследовали немцев и румын, но остановились. Стерлись и сбились подковы. Тогда как из-под земли возник старец молдованин, когда-то кузнец, ныне похожий на мертвеца. Показал нехитрые инструменты: щипцы, молот, меха. Выкопал в земле маленький первобытный горн и начал ковать. Конники полетели снова вперед. Туманное солнце и нежная апрельская лазурь мигали в зеркальных клинках. 10 апреля 1944 года советские войска освободили Одессу. В августе, во время Яско-Кишиневской операции, была разгромлена Румыния. А вот какие стихи сочинял Катаев в том году в Переделкине. За стволы трухлявых сосен, зацепившись вверх ногами, разговаривали дятлы по лесному телеграфу. Тук-тук-тук, один промолвил, тук-тук-тук, другой ответил. Как живете, как здоровье? Ничего себе, спасибо. Что хорошенького слышно у писателя на даче? Сам писатель кончил повесть. Вам понравилось? Не очень. Почему же? Слишком мало в ней о дятлах говорится. Да, ужасно нынче пишут пожилые билетристы. А писательские дети? Все по-прежнему, конечно. Павлик мучает котенка и рисует генералов. А Евгения... Представьте, с ней несчастье приключилось. Нахватала в школе двоек и от горя захворала. Но теперь уже здорова, так что даже очень скоро вместе с мамою на дачу на каникулы приедет. Это для своих. А вообще для детей в том же 1944-м вышла книжечка «Бочка», состоящая из одного стихотворения, основанного на военном анекдоте. «Окопы немцев под горой, а наши на горе, и вот мы занялись игрой однажды в январе». Бойцы скатили с горы бочку с камнями, после чего перестреляли любопытных фашистов. На следующий день, когда те затаились, бочка стола беспрепятственно докатилась до них и взорвалась. 16 сентября 1944 года В газете «Литература и искусство» поэт Надежда Павлович недоумевала. «Война, не игра, не забава, и не стоит воспитывать в малышах такое представление о ней». Тогда же под раздачу попал Корней Чуковский. Он написал стихотворение-сказку «Одолеем Бармалея», поначалу расхваленную, но в последний момент вычеркнутую из антологии советской поэзии лично Сталиным. Немедля правда назвала сказку пошлой и вредной стрепнёй. К слову, и сам Чуковский никогда не переиздавал эту странную, отдающую живодерством вещь. Звери политизированы и поделены на классово правильных и неправильных. Они мучают и убивают друг друга – Хорош и смельчак Ваня Васильчиков. И всадил он каракуля между глаз четыре пули, но взмахнул он что из силы острой сабли раз и два, и от бешеной гарилы отлетела голова. И как бомба над болотом полетела к бегемотам, изувечила хорьков и сколечила волков. Ненавистного пирата «Расстрелять из автомата немедленно?» Не сомневаюсь в читательской искренности Катаева, сказавшего по воспоминаниям Кирпотина на президиуме Союза писателей СССР соседу по Попеределкину, с которым оставался и впредь в приятельских отношениях, «Ваша сказка, одолеем Бармалея, дрянь,